«Женя, что это? Почему ты с чемоданом? Что произошло, Жень? Ты с Машенькой поссорился, да?» Ольга Васильевна сыпала испуганными вопросами, не могла удержаться. Женя молчал, стаскивая с себя куртку, потом проговорил устало. «Не спрашивай меня ни о чем, мам, потом поговорим, ладно? Я не могу пока». «Хорошо, хорошо». Просто Марина мне все время звонит, спрашивает, что с тобой, почему на ее звонки не отвечаешь. А я не знаю, что говорить. Я и без того очень волнуюсь. Что мне ей сказать, Жень? Ничего не говори. Я потом ей отвечу. Позже. Да, поняла, поняла. Женя ушел в свою комнату, плотно прикрыл за собой дверь. Весь остаток вечера Ольга Васильевна подходила к его двери на цыпочках, прислушивалась беспокойно тихо было за дверью тревожно тихо не выдержала и постучала спросила осторожно жень ты ужинать будешь или чаю хотя бы выпей что с тобой жень да мам я сейчас приду на кухню поговорим голос у жени был хриплый и тихий были в нем нотки еще какие то удивленного горестного недоумения были как ей показались И сердце зашлось от жалости к сыну. Почему ему так не везет? Почему? Вроде так счастлив был рядом с Машенькой. Повернулась, ушла на кухню, едва сдерживая слезы, но понимала, что плакать нельзя, только ее слезы не хватает сейчас бедному сыну. И даже улыбнулась, когда он вышел на кухню и сел за стол, спросила почти беззаботно. Так ты есть будешь или нет? У меня голубцы сегодня. Удачные получились. Нет, не буду, мам. Не хочется. Лучше поговори со мной. Наверное, я большую глупость сейчас сделал. Не знаю. А может, наоборот. Да что случилось? Объясни. Ты же не объяснил ничего. Да что тут объяснять? Олег к Маше вернулся и попросил меня уйти. Я ушел. Вот и все объяснение. А Маша? «Маша тоже попросила тебя уйти?» «Нет. Нет, ее дома не было». «И что? Ты разве не мог ей позвонить и спросить, кого из вас она выбирает?» «Не мог. В том-то и дело, что не мог». «Но почему, Жень? Почему?» «Не знаю, мам, как тебе объяснить. Мы ведь с ней так решили, мы придумаем себе любовь. Ее между нами нет, но мы просто придумаем. А если придумаем, значит, она будет». «Заранее неверный посыл, да, как думаешь? Нельзя же взять и придумать себе любовь, еще и взаимную». «Нет, Жень, все не так, не так». Немного помолчав, тихо ответила Ольга Васильевна. «Ты сам себя сейчас обманываешь, Жень. Это ты с Мариной когда-то придумал любовь, понимаешь? Вернее, придумал свою к ней любовь. Внушил себе с детства, что любишь ее, и сам в это поверил. Обманул сам себя». А потом взял и полюбил по-настоящему. Машеньку полюбил. Ведь любишь ее, скажи. Да, люблю. Я с ней только понял, какое это счастье любить. Свободно любить, без унижений и страданий. Да, я был счастлив все это время. А Маша, почему ты все за нее решил? Может она тоже? Возьми и позвони ей прямо, спроси. Нет, не могу. Как я ей позвоню? Я же ушел сам ушел она вернется домой а там олег а я ушел надо было остаться а я ушел теперь простить себе этого не могу но что теперь говорить об этом ничего уже назад не вернешь сынок сынок что ж ты у меня такой нерешительный а что ж тебя за характер такой в который раз обвиняю сама себя наверное это я тебя таким воспитала потому что одна растила без мужа да это я во всем виновата только я Мам, прекрати, ни в чем ты не виновата, и все. Не будем больше об этом, прошу тебя. Хорошо, не будем. Я только спрошу: Ты что, к Марине вернешься теперь, да? Нет, не вернусь. Один буду жить. Не прогонишь? Да ну, о чем ты? А Марина-то опять мне звонила, пока ты у себя в комнате был. Плакала в трубку, представляешь? Помощи у меня просила, ну чтобы я тебя с ней помирила. Мы долго с ней говорили. Представляешь, она теперь утверждает, что всегда любила тебя, что ты ее идеальный избранник, что совершила большую ошибку, когда решила с тобой расстаться, и что у вас якобы такая расчудесная гармония в отношениях была. Мы в паре так и должно быть, чтобы кто-то был сильнее другого, неважно кто, мужчина или женщина. Ты знаешь, я даже ей возразить не могла, так убедительно у нее все это звучало. Она ведь и впрямь сильнее тебя, а ты слабее. Да, так раньше и было, мам. Я тоже считал, что это правильно, что это и есть та самая любовь и гармония. А теперь нет. Теперь я другой стал. И не хочу быть слабым. Хотя, что я говорю, я же только что был слабым. Позволил себя выгнать, позволил собой манипулировать. Но все равно я чувствую, что стал другим, понимаешь? Понимаю. «Значит, не будешь мириться с Мариной?» Ей ведь тоже все это хорошим уроком было, я думаю. Нет, не буду. Не хочу. Я сейчас вообще ничего не соображаю, если честно. Будто под воду нырнул, и вынырнуть не могу. Дышать нечем. Ну, не пугай меня. Иди лучше спать. Утро вечером мудренее. Говорят, с новыми обстоятельствами просто переспать надо, какими бы они ни были. А утром проснешься и подумаешь обо всем уже по-другому. Хорошо, мам. «Я тогда к себе пойду, ладно?» «Что ж, иди! А Маринь-то мне что сказать? Она ведь опять названивать будет!» «Ничего не говори. Просто не отвечай, и все. Я сам потом с ней поговорю, пусть она больше тебя не терроризирует». «Да уж, иначе не скажешь, терроризирует. Видимо, во что бы ты ни стало, решила тебя вернуть. Ладно, иди. Иди спать, сынок. Все будет хорошо, все наладится как-нибудь».